Глава 20. Утро было и грустным, и весёлым одновременно. Мы возвращались в родную Вургунскую академию магии. Я любила учиться, поэтому и учёбе была рада. Только жаль было королевских кроватей. На них довелось спать во дворце правителя Аурима и во дворце правителя Ульбрама. Судьба дама капризная. Получится ли когда-нибудь ещё пожить в такой роскоши? Я всё же сомневалась в драконе и в нашей истинности. И первым моим разочарованием стал Александр в своём излюбленном рептилоидном облике. Я, честно говоря, уже размечталась, что войду в стены академии с зеленоглазым красавчиком, на которого бы все аддептки сломали глаза и вывернули шеи, а я бы с гордым видом шла рядом, давая понять, что этот мужчина мой и только мой. А вот в то, что завидовать будут наличию шипастого чудовища, я сильно сомневалась. — Лекс, почему ты опять принял этот облик? — недовольно проворчала я при встрече истинного утром. — Неужели нельзя было появиться в человеческом образе хотя бы в первый день? — Солнышко, мы еще не женаты, а ты ворчишь, как самая настоящая жена. Решила меня заранее закалить? А я вдруг испугалась, что мое ворчание может вывести его из себя, и он меня бросит. Неожиданно поняла, что это меня пугает. Я бы совсем не хотела расставаться с Александром. Всё-таки успела привыкнуть. Да и человеческий образ слишком был хорош. Поэтому примирительно буркнула: "Да нет, похвастаться тобой хотела. Вот хочешь, чтобы тебе никто не верил, скажи правду". И дракон растянул свою пасть в улыбку и утробно захохотал. "Ой, Юська, похвастаться мной решила. Ничего лучше не нашла?" И потом всё же посерьёзнил и объяснил: "Я в вашу академию впервые появляюсь вольнослушателем. Я не представляю, какие меня там поджидают опасности. А из человеческой опастия я не могу напрямую превращаться в крылатого ящера, поэтому и не рискую, мало ли". Я уже хотела возразить, что никакой опасности у нас в академии нет и быть не может, как он напомнил: И с тобой мне разрешили жить, потому что я вроде как не человек, а неведомо зверушка. Гематогеном Бонн пожениться пришлось, а ты у нас ещё не готова к такому серьёзному шагу. Это я не готова. Это он мне говорит. И почему нигде рядом ни одного канделябра нет? Но потом разумно решила, что зависть мага не совсем приятное качество, а зависть магиссы и того хуже. Меня бы точно проклятиями закидали, увидев Александра в человеческом облике. Пусть пока так походит, народ попугает. В этом даже была какая-то своя изюминка. И не на целиком цвели и пахли, словно майские розы в саду его величества Рекса. Они его к академию явились держать за руки и нежно переглядываясь друг с другом. Тэр ректор подозрительно осмотрел нашу странную компанию, когда мы предстали перед его очами. хмыкнул, а затем решил всё же получить свою долю выгоды. Я, конечно, пошёл на поводу моего лучшего друга Рекса и разрешил вам жить на территории академии, и не просто жить, а совместно парами. Но не так, как вы думаете. Всё же мы учебное заведение. Вот дотянете до практики, уедете по назначению и творите, что хотите. А так вам выделят трёхкомнатные покои. Адептки Ульбром и Дархан будут проживать в одной комнате, Вытер в другой. Третья комната будет вашей гостевой залой. Как положено высокопоставленным гостям по статусу, ничего лучшего я вам предложить не смогу. Как ни странно, мужчины согласились на это без проблем. Проблема возникла на пустом месте. Лекс и Элик категорически отказывались выступать пособиями на курсе вымерших существ. Этот вопрос разрешили лишь тогда, когда я предложила не выставлять их пособями, а просто доверить прочитать курс лекций по своим расам, бесплатно. Думаю, Малком от такого подарка точно не отказался бы. Наконец все вопросы были решены, и мы отправились по новому месту жительства. Я изначально думала, что нас поселят где-то в районе нашей же бывшей комнаты. Может даже там оставит. Просто соседи по блоку передвинудут в другие места. У нас там как раз три комнаты с общим коридором. Правда, расположение даже приближённо не напоминает две спальни с общим залом. Но в академии, как в любом другом учебном заведении, очень много условностей. А в итоге комендант общежития выдал нам четыре ключа от апартаментов на этаже преподавателей. объясняя столь странный выбор тем, что мужчины будут читать лекции, им положены особые условия проживания. Мы с Яськой довольно переглянулись. Нам хоть и неплохо жилось вместе, но сейчас нас стало четверо, мужчины оба относятся к правителям и скровацевый статус не собираются. В итоге мы пришли к комнатам за тёмно-коричневой, обитой медными пластинами дверью. Открывать дверь поручили мне. Что я и сделала за тои дыхание. Помещение было полутёмным. Окна были закрыты портьерами, а мы с подругой обе любили солнышко, поэтому тут же раскрыли их. День был солнечный. Он наполнил комнаты светом. Отопление оказалось намного более горячим, чем в студенческих комнатах, поэтому мы даже приоткрыли окна, чтобы впустить свежий воздух. Я слышала от теровых мистера, что у преподавателей жарче в виду того, что многие уже подстенного возраста, а в более холодных помещениях у них начинают кости болеть, сообщила нам радостная Тирана Ульбром. Следующим потрясением стало то, что в каждой спальне было по одной кровати. Правда, они были самых настоящих королевских размеров. Получается, что и Политий в Олимпе решил разложить на спараме Нас с Ениной, а мужчин друг с другом. Я это тут же озвучила. Подруга пожала плечами, удивлённо разглядывая кровати. Мы бы с ней вполне на одной из них уместились, а зато у мужчин это предположение вызвало гомерический смех. "Юся, дорогая, ты предполагаешь, что я лягу на одно ложе с этим кровопивцем?" смеялся Александр, неприлично показывая на Элико пальцем. "А я, если проснусь рядом с этой шипастой мордой ночью, то уложим злучи и польнул его боевым заклинанием веселился в ответ вампир не поняла возмутилась я получается мы будем спать с вами но то ректор сказал юстину мало ли что он сказал фыркнул в ответ вампир скажи вас часто проверяли когда вы жили с моей любимой вместе мы переглянулись с яшкой и в унисон ответили ни разу А почему вы решили, что сейчас нас будет кто-то проверять, уточнил Элик. В итоге нам было предложено с подругой разыграть, кто в какой комнате будет жить. Что мы и сделали с помощью заговорённой монетки, висевшей у меня на шее. А я внезапно поняла, что реально буду делить комнату с мужчиной. Пусть шипасты мы в чешуе, но я же видела его в человеческом обличии. Когда мы остались с Лексом вдвоём, я вернулась к волновавшей меня теме. И всё-таки мне непонятно, почему тебе из человека тяжело превращаться в дракона напрямую. В наших сказках драконы делали это с лёгкостью. Он подошёл ко мне, обхватил за плечи и грустно улыбнулся. Юся, я надеюсь, что мне это скоро будет тоже доступно. Я почти 1000 лет жил без памяти, а сейчас она удивительным образом возвращается в мои мозги. И я точно знаю, что когда-то давно Драконов настигло проклятие. Из-за этого проклятия мы вынуждены воровать принцесс, жить чудовищами и подчиняться магии. Но с твоим появлением в моей жизни появилась надежда. Нет, я даже в этом уверен, что скоро что-то обязательно поменяется. От слов Александра мне стало так тепло и светло на душе, что даже удивительно. Скорее всего, вся эта история с истинностью не сказка, а имеет под собой реальную почву. Осталось лишь хорошо порыться в нашей академической библиотеке и найти литературу, посвящённую данной теме. А пока мы пошли на обед. Енина с гордым видом подхватила Элика под руку и прошествовала в столовую, одаривая одногруппниц презрительным взглядом. Она теперь женщина замужняя, и пусть все завидуют ей. Мы шли с Литом. Я и огромный зелёный рептилоид в широких штанах и несуразной рубахе. Ни не в фартуке поварихи же ему было ехать. И нам с Литом тоже оглядывались, но немного с другими мыслями. Положив руку на сердце, Александр в этом виде виделся окружающим натуральным чудовищем, но я-то знала, какой он замечательный мужчина. Человеком его назвать не получается. Чудоющим не хочу, а это в самый раз. Только поварихам столовой было наплевать на внешний вид. Они как только узнали, что это новые преподаватели, так сразу расплылись в улыбках и рассказали, что сегодня самое вкусное, что стоит брать, а что не стоит. А мы с Яской переглянулись и дружно пришли к выводу, что даже не ожидали таких талантов от наших столовских работников. И тут в обеденный зал вошла непревзойдённая королева нашей академии. И неразделенная любовь Тавки — Аруся. Девица, не скрывая интереса, посмотрела на Элика и шепнула подружке, идущей рядом. «Смотри, какой красавчик!» и показала глазами на Элика. Ладно, что пальцем не ткнула. Та бегло осмотрела мужа и Нины и насупилась, не разделяя восторга в подруге. «Это же вампир! Он у нас на паре появился в боевой трансформации! Тера Малькома чуть инфаркт не хватил!» И пришёл конкретно за Ульбром. И сейчас, похоже, её охраняет. Так что с ним мы пролетаем. Тогда Аруся переключила внимание на меня, удивлённо округлила глаза, вздёрнув брови со словами: "А да Архан, что сама уродлина, так и пару подобную себе отхватила. Я к подобному отношению к себе привыкла. Быстро такие вещи не забываются, поэтому просто не обратила внимания". Но как ни странно, это не понравилось Лексу. Он развернулся в сторону девиц, грозно рыкнул и выпустил тонкую стройку огня. Такого даже я не видела. Девицы взвизгнули и умчались прочь, даже не поели. Хотя так им и надо. Сюрприз будет, когда дракон предстанет перед ними в качестве преподавателя. Пусть попробуют ему зачет сдать. После обеда молодожены заговорческие переглянулись и сказали, что устали и пойдут в комнату. А мы с Лексом пошли в библиотеку. Ему не терпелось начать поиски тех тайн, которые не давали спокойно жить. Но в библиотеке драконы разочаровали, сказав, что пока у него нет доступа к секретным материалам, нужно получить доступ у ректора. Пошли к ректору. Он нас разочаровал ещё больше, сказав, что должен сделать запрос в королевской службе безопасности. Так мы ни с чем тоже пошли в комнату Я бы хотела забежать к Еине, пожаловаться на судьбу, но дракон неожиданно не дал этого сделать. "Юстини, давай не будем мешать молодожонам наслаждаться друг другом", предостерегающе остановил он меня. "В смысле наслаждаться? Он её что ли ест?" я округлила глаза от страха за подругу. "Глупая ты моя", Саркан неожиданно нежно привлёк меня к себе. и выдохнул горячим куда-то в макушку. Лекс, я подняла глаза на него. Мне кажется, или у тебя стало горячее дыхание и появилось пламя? Нет, не показалось, он качнул головой. Я действительно начал меняться. И к чему это приведёт в итоге, пока непонятно.